«А все же, пойдешь ко мне начальником штаба, если вакансия откроется?» Сенцов удивленно посмотрел на него. После всего, о чем говорил с ильиным не ожидал такого вопроса. «Что это ты по второму кругу пошел?» «Услышал, как тебе карты по ночам снятся, и подумал. Все же работа у вас чистая, может, не захочешь оставить?» — Работы у нас разные. Могу подробнее объяснить, если не знаешь. Хотя должен был знать. Все же как-никак командир полка. — Прости, если обидел. Не имел в виду, — сказал Ильин. — Бог простит, я не обидчивый. — А Татьяна твоя как бы посмотрела на это дело, если б тут была? — спросил Ильин, продолжавший испытывать чувство неловкости от нескладно повернувшегося разговора с Сенцовым. Если б тут была, не знаю, сказал Сенцов. Беспокоюсь за нее. Известие, что родила, получил быстро, на шестнадцатый день. А с тех пор двадцать шестые сутки, ни слова нет. Здоровье у нее небогатое. Тиф был тяжелый, чуть не умерла. До этого ранение тоже тяжелое в живот. И тоже чуть не умерла. Ничего, сказал Ильин. Мы маленькие, жилистые. Сколько во мне весу? Кости да хрящи. А двухпудовую гирю по утрам десять раз бросаю и ловлю. Спасибо, успокоил. Теперь все ясно. Больше вопросов нет, — рассмеялся Сенцов той солдатской находчивости, с которой Ильин без колебаний привел в пример самого себя. — Казмин, принимай коней! — крикнул Ильин коноводу и легко соскочил на землю. Глава седьмая. Первым, кого, оставшись ужинать и ночевать в полку, увидел Сенцов, был Иван Авдеевич, его сталинградский ординарец. Иван Авдеевич на вид почти не переменился. Пожилых людей война вообще меньше меняет, чем молодых. Только разбогател за это время еще на две медали – Да ушел еще на тысячу верст дальше от дома от Александрова Гая, где жила его семья. Хотя и дальше, а почта ныне все же исправнее идет, сказал он, когда Сенцов умывался перед ужином. Тогда при вас ни одного письма не получил, а теперь пишут и пишут. А что пишут? А все то же, чтобы со скорой победой. Спешат войну закончить. Думают, мы не спешим. «Как с подполковником живете?» спросил Сенцов про Ильина, Помню, что Иван Авдеич его недолюбливал. Иван Авдеевич посмотрел сукаризный Разве время сейчас в нынешней его солдатской должности спрашивать у него, какие они были и есть его начальники на войне? Вот отслужит, придет домой, тогда и спрашивай. Но, посмотрев сукаризной, все же не уклонился, раз спрошено, ответил. Чересчур самолюбивый, а так все при нем. И, считая нужным объяснить свои отношения с ильиным, добавил. Остаться при нем не просился и уйти от него не искал, так и живем. Сенцов перед тем, как умываться, снял с левой руки протез. И Иван Авдеевич, сливая ему воду, смотрел на лежавшую на пеньке черную перчатку и на изувеченную руку Сенцова. Потом спросил, не болит ли, не натирает ли. И Сенцов ответил этому старому, расположенному к нему человеку, то, чего не ответил бы кому-нибудь другому что сначала и болела, и натирала. А сейчас меньше, только зимой мерзнет культя. Что же у нас за медицина такая, сказал Иван Авдеич, когда Сенцов стал пристегивать перчатку. С таким ранением и обратно воевать. Сенцов понял, что Иван Авдеич сказал это не о медицине, а о нем самом. Зачем лезешь на фронт с такой рукой? Можно было бы, конечно, ответить, как на медицинской комиссии, что в порядке исключения. Но Иван Авдеевич был любитель порядка и не уважал исключений. «Как думаете, Иван Авдеич? спросил Сенцов, надевая гимнастерку. «Подполковник по случаю встречи фляжку выставит?» «А как же! Он еще днем звонил, чтоб подготовили». «Это хорошо», сказал Сенцов. «А то я было подумал... — У вас сухой закон. Днем в батальоне и намека не было. — А он днем по всему полку запретил, — одобрительно сказал Иван Авдеевич. Разрешает только вечером после всего. Штаб полка размещался за обратным скатом холма в веселом, молодом и густом сосновом лесочке. Здесь, как и всюду, в полку чувствовались те особенные чистота и порядок, которые возникают только когда войска надолго становятся в оборону. К леску из лощины подходила всего одна автомобильная колея. Лишних вензелей кругом наезжено не было. По лесочку были протоптаны только необходимые тропки, а щели возле штабных землянок и палаток обложены дерном. «Как сухо здесь?» — спросил Сенцов, поднимаясь вместе с Иваном Авдеевичем по склону от родничка, к которому ходили умываться. «По месту глядя, должно, но сыровато. То ли весна такая, то ли у них всегда так. Кто их знает?» — сказал Иван Авдеевич о Могилевщине, так, словно это бог весь какая далекая от его привычек и понимания земля. «Домик командира полка» в который Сенцов уже заходил перед тем, как идти умываться, был одной стеной врезан в скат холма, а тремя выходил наружу. Имелись в нем и дверь, и два окна, как в самом настоящем доме, а бревна были поплотницки пронумерованы. — За собой, что ли, таскаете? — спросил Сенцов у Ивана Авдеевича. — Саперы перенумеровали. «Да нет, сруб тут недалеко в лесу нашли, когда позицию занимали. Видать, еще до войны хозяева из бур забрали и на новое место перевезли. А подполковник увидел». Сенцов зашел в домик, а Иван Авдеевич не пошел, остался снаружи. Сенцов знал за ним эту привычку, пока делал, что приказано или что требовалось по его обязанностям, Охотно откликался, если с ним заговаривали, и мог показаться словоохотливым человеком. Но, исполнив свой долг, сразу же исчезал или, если некуда было уйти, замолкал, словно бы переставая присутствовать до следующего приказания. Ильина в домике не было. Он, как приехали, ушел в штаб. По сторонам от двери у окон стояли два стола, На крестовинах один поменьше, другой побольше, а около них под две лавки. На большом столе был собран ужин, накрытый газетами. Вторая половина домика была отделена сбитой из чистенького горбаля перегородкой. Там стояли два засланных топчина.